Глава 34. Чичилия. Милан. Италия. Декабрь 1490. Давайте повторим еще раз. Бернардо мерил шагами библиотеку со стопкой листов пергамента в руке. Чичилия прочистила горло и снова начала. Почему розы заключены в шипы? Крики не оставляют мора и собак? Пока Бернардо ходил по комнате, а Чичилия декламировала только что сочиненный сонет, она чувствовала на себе взгляд мастера да Винчи. Работа над предварительными рисунками была завершена, мастер установил свой мольберт и маленький складной столик, на котором стояли баночки с краской и множество кистей с длинными ручками и ворсом из лошадиных волос, шерсти, ласки или лисы. Однако Чичилию озадачило, что в большинстве случаев мастер использовал кисти только чтобы нанести краску на собственный палец а затем уже пальцем осторожно переносил тонкий слой цвета на изобразительную поверхность. Он никогда не касался одного и того же места дважды за один день, давая каждому тонкому слою краски высохнуть, прежде чем нанести новый. Таким образом, одно только ее лицо проявлялось на картине в мельчайших подробностях. Работа шла чрезвычайно медленно. Они давно отказались от мысли, чтобы Чичилия сидела около окна, Она думала, что сидеть неподвижно в любом случае будет невозможно, особенно теперь. Нервная энергия переполняла ее от того, что внутри ее тела росла новая жизнь. А именно сегодня ее переполнял восторг в большей степени, чем в любой день с тех пор, как она приехала в замок Сфорца. Людовика узнал, что она носит его дитя, и был счастлив. К огромному удивлению Чичили, и Людовика уже и сам догадался, что она беременна. И к еще большему ее изумлению эта новость привела его в восторг. По его словам, вместе с ее животом росло и его восхищение ею. Когда она лежала перед ним обнаженная и открытая, он положил руку на маленькую выпуклость на ее животе, на своего ребенка внутри неё, и сказал ей, что она прекрасна, как цветочек. Чичилия заглянула ему в лицо и увидела безусловную искреннюю радость. Когда облегчение и надежда начали перевешивать копившийся неделями страх, Чичилия с новой силой принялась завоевывать себе место при дворе Людовика. Он попросил Чичилию исполнить чередование стихов, сонетов и песен для высокопоставленных лиц, которые должны были прибыть в замок через два дня. Бернардо мерил шагами комнату вместе с ней до поздней ночи, поправлял ее произношение, в мельчайших деталях отрабатывал с ней интонацию, смягчал ее тосканский выговор, и вносил в поэтический текст небольшие изменения, помечая это на листах, пока они репетировали. У Чичилии возникло впечатление, что Леонардо да Винчи предпочитал, чтобы его модели сидели спокойно, но приспособился перемещаться вслед за ней, когда она ходила по полированному паркету в ногу с Бернардо. Она думала, что художник, возможно, все еще чувствует вину за то, что открыл ей новость о женитьбе герцога, прежде чем она узнала бы об этом «сама» при более приличествующих ситуаций и обстоятельствах. Во всяком случае, он не возражал против ее передвижений, а работа над грядущим представлением стала приятным, отвлекающим занятием для Чечили, чувствующей себя все более неуютно. Она гадала, подозревает ли кто-нибудь еще, о жизни, которая расцветает у нее внутри. На этот раз, когда она дошла до конца стихотворения, Леонардо широко заулыбался. «Браво! Это лучшее, что было сегодня! Вы их сразите!» Чичилия присела в небольшом реверансе. Лучшее, что случилось за этот день в обществе этих двух талантливых людей. Старого французского посла не так-то просто впечатлить, — заметил Бернардо. Я сам был там тому свидетелем. И также известно, что он засыпает сразу же, как сядет смотреть представление. Но, думаю, это выступление его, если не развлечет, то хотя бы разбудит. «Французский посол?» — переспросила Чичилия. «Зачем он приезжает?» Бернардо ответил. «Его светлость ищет знакомство с королем Франции Карлом». «С какой целью?» — заинтересовалась Чичилия. «Зачем вообще связываться с Францией?» «Может, вы и образованная юная леди?» — ответил Бернардо. «Но вам следует больше знать о политике. Знакомство с королем Карлом даст ему большую власть, а герцогству — большую безопасность». «Да», — задумчиво подтвердил Леонардо а у Франции внушительная и прекрасно организованная армия. Я мог бы попробовать предложить им мои услуги военного инженера». Чичилия подумала, что при дворе каждый борется за свое место. И если быть честной с собой, сама Чичилия занимается тем же. Она прилагала большие усилия, чтобы снискать одобрения и комплименты гостей замка Сфорца. Ничто не могло наполнить ее душу большим светом и ликованием, чем «Миг», когда полная комната гостей взрывалась аплодисментами после ее выступления? Ее ли вина, что она ищет внимание, одобрение этих незнакомцев? Не то же ли самое испытывает Леонардо, когда слышит похвалы завершенной картине или своим странным хитроумным изобретением? Так или иначе, Чичилия до сих пор старалась очаровать каждого гостя в герцогском замке. И Ее мелодичный голос — не говоря о выверенном аккомпанементе лютни и ее необычайном таланте в декларации стихов, казалось, производил впечатление. Ее переполняла гордость от того, что остальные так довольны ее работой. И каждый раз, очаровав кого-то нового, она ловила на себе взгляд Людовика и понимала, что все не зря. Чувствуя в глубине души неуверенность в своем положении, Чечили, однако не могла не признать, что Людовика без сомнения испытывал к ней страстное влечение. Она же, Жаждала его одобрения, его похвалы. Не знаю, что делать с твоими руками. Леонардо жестом приказал Чичили сесть и принять ту позу, которая была на портрете. Может собака? Можешь взять ее на руки. Чичилия подняла с пола виолину и разместила ее теплое пухлое тело на коленях, усаживаясь в кресло. Виолина, выжидающе посмотрела на Чичилию, похожими на бусинки глазами, и прижала ушки, когда Чичилия провела ладонью по маленькой круглой голове собачки. Традиционный символ преданности, заметил Бернардо. «Нет», — сказала Чичилия, — «не с собакой». «Не с собакой?» — переспросил Леонардо. Его кисточка замерла в воздухе. Тогда с чем? Чичилия прижала палец к подбородку. Это казалось глупостью, но она знала, что это важный вопрос. Чичилия просто понимала, что идея держать на коленях собаку ей не подходит. Слово «преданность» почему-то вызывало у нее раздражение. «Нет, думаю, собака не подойдет. Леонардо в упор смотрел на нее из-за мольберта. «Но тогда нужно что-то еще. У вас есть другая мысль?» «А что если... другое животное?» Она увидела, как мастер да Винчи поднял брови. «Другое животное? Но собака кажется самым подходящим символом для этой картины». «Такого рода портрет подразумевает верность!» Чичилия кивнула. «Но люди держат и других питомцев? Кошек, птиц, мышей, хорьков?» «Или горностаев», — сказал Бернардо и поднял палец как античный оратор. «По-древнегречески — Гале. Гале. Галерани». «Да!» — воскликнула Чичилия. «Галерани! Моя фамилия!» «Его светлость никогда не забудет, кто я такая!» «Не думаю, что есть такая опасность, Синьорина», — сказал живописец. Леонардо долгим взглядом посмотрел на недописанную картину. Чичилия была уверена, что он станет спорить и, вероятно, все равно напишет собаку, но вместо этого он провел ладонью по бороде, как будто это могло хоть немного сгладить все нюансы такой сложной идеи. «Горностай», — сказал он, — «его шубка делается белой зимой». И так ему легче спрятаться от врага. Говорят, что, встретив охотника, горностай скорее умрет, чем запятнает свою прекрасную белую шубку. Поэтому он считается символом чистоты. Еще это символ плодовитости, даже беременности. Чичилия увидела, как порозовели от смущения щеки художника, когда он осознал, что только что произнес. Они трое сидели в неловком молчании, пока художник обдумывал, как выпутаться из этой ситуации. Он не хотел её оскорбить, в этом она была уверена. «Но», — сказала Чичилия, — «подумайте вот о чем. Сам король Неаполя принял его светлость в орден горностая. Людовика это так понравится, я уверена». Внезапно его лицо озарилось, и она увидела в нем тот же энтузиазм, который, бывало, испытывала сама. Леонардо стал быстро рисовать наброски вышеупомянутого горностая на лежащем рядом с ним листке пергамента. «Моя дорогая, вы просто сокровище!» Леонардо и Чичилия вернулись в свое обычное состояние модели и художника, снова почувствовали себя уверенно. Она гладила белую головку виолины, пока Леонардо работал над изображением горностая на пергаменте. Дверь в комнату распахнулась, и Чичилия, обернувшись, увидела Марко, занимавшего при дворе должность музыканта. Он вбежал в комнату, буйные локоны спадали ему на глаза. «Вы слышали новости?» — спросил он, чуть не опрокинув складной столик мастера да Винчи, заставленный красками и кисточками. «Счастье! Важный праздник уже близко! Назначена свадьба нашего господина и прекрасной Беатричи в замке в Павии!» Чичилия тяжело сглотнула. «Зрелищная зимняя церемония!» — выкрикивал он. «Осталось меньше тридцати дней! Так много надо успеть!»